Сергей Соломин. Убийца. Я чувствую приближение смерти. Я знаю почти по часам, когда она наступит. Страшно быть врачом. Не раз следил я за развитием туберкулеза у своих пациентов. Знаю моменты, когда человеку кажется, что он умирает, а он еще проживет не один месяц. Знаю и это обманчивое самочувствие, веселую улыбку, быструю возбужденную речь и глаза, сияющие радостью жизни и надеждой, почти уверенностью, что чудо совершилось и болезнь прошла. Последняя вспышка жизни, которую смерть дарит чехоташным накануне конца. Яркий летний день смотрится в окно. Жарко и душно. Все радуется, все хочет жить, изнывает в истоме страсти, и горячие ласки солнца будут воспоминания о других ласках. А я вчера целый день дрожал, как в нетопленной квартире, и только сегодня я совсем-совсем здоров. Это значит, что мне не прожить и недели. Вероятно, это прекрасное состояние продлится дня два и я успею записать то, что тяготит мою душу. Я убийца. Да, я отравил князя Мизерского, у которого был домашним врачом около двух лет. Отравил гнусно, предательски, пользуясь доверием пациента. И чтобы не навлечь подозрения судебных властей, я отравил князя не в один раз, а постепенно, следя за разрушительным действием яда увеличивая и уменьшая его дозы. Мне удалось и консилиум обмануть блестящим докладом о мнимой болезни. И этим идиотам даже в голову не пришло, что перед ними отравленный, что на их глазах совершается преступление. Восемь лет прошло со смерти княль. Никто не подозревал убийства. Родственники съели похоронный обед и с замиранием сердца ждали вскрытия завещания. Все шло прекрасно, не было больших споров и тяжелых обид, и имущество умершего богача поделили. И самое лучшее было бы и мне унести тайну в могилу. Но что-то толкает меня перед лицом приближающейся смерти открыть людям истину. Я считал и считаю себя правым в совершенном поступке и вновь совершил бы его при тех же обстоятельствах. Так говорит мой разум. Но рядом с этим прямым осуждением, рядом с отчеканенной холодной мыслью, копошится новое чувство, иное. Ты смел лишить жизни человека. Кто тебя призвал быть судьей? Я не в состоянии разобраться в этих колючих противоречиях сознания и предоставляю разобраться в них другим. Князь, тридцатилетний красавец, заболел роковой болезнью которая теперь считается почти обязательной у холостых мужчин и ни в ком не возбуждает ужаса. Можно вылечиться. Да, вероятно, можно, но при условии систематического, строгого курса лечения и полного воздержания. Через пять-шесть лет врач вправе сказать, вы здоровы настолько, насколько это возможно в вашем положении. Но для князя было нестерпимо все обязательное. Избалованный, своевольный, он лишь короткое время способен был следовать советам врача. Сначала испугался больше за свою наружность, а что если испортится лицо, и лечился довольно внимательно. Но когда болезнь лукаво скрылась, взялся за прежние бессонные ночи, легкие связи, кутежи, заболевал вновь и опять подлечивался. Я был бессилен убедить его, что он Готовил себе страшное будущее. И уже мелькали роковые признаки. Разные нервные явления, легкий паралич правой ноги, мозговые спазмы, что особенно проявлялось при письме в виде пропуска слов и целых фраз. Потом князь приехал в свое имение, и я был при нем в качестве домашнего врача. На время он поправился. Стал вести здоровый образ жизни, ходил на охоту, объезжал свое обширное хозяйство. В середине лета князь познакомился с семейством небогатых помещиков и зачистил туда чуть не каждый день. Сначала я не обращал особого внимания на это новое развлечение моего пациента. Все же это было лучше вечеров, проводимых с кокотками и игры в рулетку. Князь не говорил со мной о новых знакомых. Только раз, вернувшись оттуда на шарабане, он, подъехав к дому, кинул возже конюху и, увидя меня, разоткровенничался. «Какая девушка, мол, и какая девушка!» Я тогда не обратил на это внимания, но через несколько дней князь показал мне кабинетный портрет блондинки. Была она одета в малороссийский костюм, на голове цветы, волны светлых волос, глаза большие, с ребячим выражением, словно по-детски говорят «ох, как хорошо жить, но, кажется, есть еще что-то». Что сделает жизнь прекрасной? Что может быть прелестнее этой непознавшей себя, не выявившейся страстности молодого здорового существа? Князь следил, какое впечатление произведет на меня портрет, и самодовольно улыбнулся Ага! И вы поняли, какая это жемчужина. То, что совершается близко, грубо говоря, под носом, Мы обыкновенно редко замечаем, еще реже осмысливаем. И я оставался в неведении, что готовится в недалеком будущем. А оно пришло сразу, внезапно для меня. — Поздравьте меня, дорогой доктор, я помолвлен с Ниной Александровной. Я по привычке ответил. — Поздравляю. Даже пошутил. Что же вы меня не пригласили пить шампанское? Погодите. Все это случилось вдруг, так неожиданно. Берсеневы завтра приедут к нам всей семьей. Клянусь, что кроме любопытства засидевшегося в деревне человека, кроме желания увидеть новых людей, у меня никаких ощущений не было. Я спокойно лег спать, и на утро приказал слуге вынуть из чемодана новый летний костюм, приготовить новые туфли. И в это утро я мылся и брился тщательнее, чем обыкновенно. Только всего. Часа в два подъехала коляска старомодного фасона, запряженная четверней соврасок, давно отслуживших срок лошадиной службы. В дом явились гости старик с белой бородой и длинными седыми локонами, под стать шестидесятнику, и маленькая толстая женщина с наивно любопытными глазами, женщина-тумбочка. А с ними она. Портрет который показывал мне князь. Девушка, цветущая здоровьем, еще лучше, чем я думал. Вся свежая, чистая, нетронутая. Вся ожидающая еще неосознанных ощущений жизни. Но уже искрятся невинным кокетством молодые глаза и разгораются звездами, когда смотрят на жениха. Я по природе бобыль и тогда уже привык видеть чужое счастье и не мечтать о своем. Я не завидовал. Напротив, вид этих двух жениха и невесты, красивых молодых, увлек меня изяществом иллюстрации человеческих переживаний. Красивая пара! Конечно, на меня легла обязанность занимать стариков, а молодые пошли гулять в парк. Потом и я повел отца и мать невесты осматривать оранжереи, Грунтовые сараи, угощал их фруктами. Усадил, наконец, стариков за сотовый мед. Ели они его с хлебом, и я подивился, во что же будут обедать. Пока продолжалось священное действие, пошел побродить по аллеям сада и набрел на китайскую беседку. Сам не знаю зачем, толкнул дверь и вошел. Князь обнимал девушку. Я видел, как под его рукою трепетала ее высокая грудь. И всем станом жалась она к нему. Головы их сблизились в напряженном поцелуе. Они любили и наслаждались без слов. Первое мое движение было скорее уйти. Но сейчас же точно ударила в голову, замутилась в глазах. Мысль заработала стремительно, ведь он больной, поражен ужасным недугом. Его бледное изящное лицо, это матовая щека, перерезанная завитком черного уса, силою воображения сделались багрово-красными, омерзительно израненными, и рука его с длинными оточенными ногтями, лежавшая на высокой груди девушки, обратилась в болезненный, изрытый ядом недуга бугор. Я вскрикнул от нахлынувшего ужаса они отпрянули друг от друга и оба обернулись ко мне невинное разгоряченное лицо девушки залилось краской стыда князь отшатнулся а моли и у вас сердце не камень до отъезда гостей я ничего не говорил ночью пошел к нему в спальню горячо убеждал объяснял все ужасные последствия для женщины и ребенка А он с самодовольной усмешкой слушал меня, закинув руку за голову, а в другой держа сигару, с которой изредка отряхивал пепел длинным ногтем мизинца. — Да вы не влюбились ли сами в Нину, что так горячо проповедуете мне монашеский образ жизни? Но, увы, шансы ваши невелики. — Князь, это подло, наконец. Вы больны. Вы только что избавились от рецидива впрыскиванием ртуки. Жениться вам сейчас безумие, больше того, преступление. Вы преувеличиваете, Монви. Кто не болел этой болезнью? У кого она не числится в формулярном списке? И все женятся, имеют детей, и никаких ужасов, которыми вы меня пугаете, не происходит. Он не хотел меня слушать. Он издевался, насмехался надо мною, над наукой. И я ушел от него негодующий, оплеванный, осмеянный. Лег спать. Образ молодой, здоровой девушки преследовал меня. Наивное, милое лицо, вопрошающие глаза, высокая грудь и широкие бедра, и около нее вьется, скользит, всю втягивает в себя омерзительный спрут. Плохо спал я эту ночь в кошмарных переживаниях. Что делать? Как спасти невинное, чистое существо? Пусть меня лишат практики навсегда. Нарушу присягу, тайну врача, пойду к родителям Нины, все расскажу. Но вспомнилось, как какого старика ели мед с хлебом, как ахала толстушка. Вспомнилось, что Берсеневы кругом должны, и осенью грозит продажа имения с молотка. Разве их убедишь? Разве они поймут? Только убить. Только убить. Один исход. И я стал отравлять отравленного и следить за угасанием жизни зараженного.